Он не переходит, подобно блуждающему свету, от одних мыслей к другим и обратно, что оставляет еще возможность того, что та или другая мысль все же еще может оказаться истинной, а он уверенно доказывает неистинность всего, или, иными словами, Его сомнение является для него достоверностью, которая не намерена ни достигнуть истины, ни оставить нерешенным вопрос о ней, а считает вполне оконченным свое дело, следовательно, выступает решительно, причем эта решительность не является для него истиной. Эта уверенность в самом себе — имеет таким образом своим результатом спокойствие и твердость духа внутри себя, в которых нет налета печали и которые являются прямой противоположностью сомнения. Такова точка зрения невозмутимости, исповедуемой скептицизмом. Раньше, чем приступить к рассмотрению скептицизма, мы должны изложить его внешнюю историю. Что касается происхождения скептицизма, то сами скептики говорят, что он очень древен, а именно, если будем его брать в совершенно неопределенном, общем смысле, будем поднимать под ним лишь Скажем, следующее утверждение «вещи существуют, но их бытие существует неистинно, а предполагает также небытие или иными словами вещи изменчивы, например, сегодня есть сегодня, но сегодня есть также завтра, теперь день, но теперь также и ночь и так далее». О том, что таким образом признается определенным, говорится также и противоположное. Если мы говорим, что все вещи изменчивы, то это раньше всего означает, что все вещи могут изменяться. Но настоящий смысл этого высказывания состоит не в том только, что это может произойти – Выражение «все изменчиво», взятое в его всеобщности, означает на самом деле «ничего не существует в себе, а сущность всякой вещи состоит в том, что она упраздняет себя, так как вещи в самих себе согласно своей необходимости изменчивы, лишь теперь они таковы». В другое же время они иные, и самого этого времени теперь уже нет больше, когда я о нем говорю. Ибо само время не неподвижно, и нет ничего, что оно сделало бы неподвижным. Это недостоверность чувственного. Есть и убеждение как не философской публики, так и выступавших до сели философов. И это убеждение в отрицательности всяких определений составляет вместе с тем характерную черту скептицизма. И скептики действительно доказывали исторически и давнее существование этого убеждения и утверждали, что уже Гомер был скептиком, потому что он об одних и тех же вещах говорит противоположным образом. К скептикам они причисляют также и Биаса с его девизом ⁇ не давай поручительства ⁇ ибо этот девиз имеет следующий общий смысл — «Не считай, что бы то ни было, чем-либо, не держись вообще какого-нибудь предмета, не отдавайся ему, не верь в прочность какой бы то ни было связи и так далее». Такой же скептической, Была, по утверждению скептиков, отрицательная сторона ксенофонтова и зенонова философского учения. Скептиком был далее Гераклит с его основным учением, гласившим, что «все течет», «все, следовательно, противоречиво и приходящее. Наконец, Платон и Академия были скептиками – Только у них скептицизм не нашел своего чистого выражения. Все эти учения мы можем отчасти истолковать как скептическое убеждение в недостоверности всех вещей. Однако на самом деле эти учения не должны рассматриваться как скептические. В них нет характеризующий скептицизм сознательной и всеобщей отрицательности. Будь эти учения сознательным скептическим убеждением, они должны были бы доказывать его. Будь эти учения всеобщим скептицизмом, они должны были бы распространить на все свое убеждение вне истинности объективного. Учения этих философов, следовательно, не представляют собою отрицания говорящего определенно, что «все существует не в себе, а лишь для самосознания, и все сводится лишь к уверенности самосознания в самом себе». Как философское сознание, скептицизм, следовательно, представляет собою позднейший продукт. Под скептицизмом мы должны понимать «развитое сознание», которое отчасти считает неистинным не только чувственное бытие, но также и мыслимое нами бытие, которое умеет, кроме того, отдавать себе сознательный отчет в ничтожности того, что другие признают сущностью. И, наконец, настолько развит всеобщим образом, что не только превращает в ничто, то или другое, чувственное или мыслимое, а во всем познает его неистинность. Историю философского учения, являющегося скептицизмом в собственном смысле этого слова и носящего этого названия, обыкновенно начинают с перрона, как его основателя, и отсюда происходит также название Перонизма и перроников. Секст-эмпирик говорит о нем, что он существеннее и яснее проводил скептицизм, чем его предшественники. Он древнее некоторых из уже рассмотренных философов. Но так как скептицизм должен быть рассмотрен в целом, то мы должны рассматривать его Скептицизм вместе с учением позднейшего, более развитого скептицизма, хотя Перрон отрицает лишь непосредственную истинность, отчасти чувственного, отчасти нравственного, между тем, как позднейший скептицизм больше направлен против истины как предмета мысли, как мы это увидим дальше, при более близком рассмотрении их учения. Собственно говоря, лишь позднейший скептицизм произвел сенсацию.